Глава 26. В коей продолжается забавное приключение с райошником и повествуется о других поистине превосходных вещах. Умолкли все — тирийцы и троянцы. Я хочу сказать, что зрители все до одного так и смотрели в рот истолкователю балаганных чудес. И вдруг за сценой послышались звуки множества труп и литавр, Загрохотали пушки. Однако ж вскоре шум прекратился, и тогда мальчик возвысил голос и начал так. Умолкли все тирийцы и троянцы начальная строка второй песни Энеиды Вергилия в испанском переводе Григорио Фернандеса де Веласко. Правдивая эта история, которую мы предлагаем вниманию ваших милостей, целиком взята... Из французских хроник и тех испанских романсов, которые передаются у нас из уст в уста, так что даже малые ребята знают их на память. В ней рассказывается о том, как сеньор Дон Гайферос освободил супругу свою Мелиссендру, которая находилась в плену у Мавров в Испании, в городе сан -Суэнье. так в те времена называлась Сарагоса. Посмотрите, ваши милости! Вот и сам Дон Гайферос играет в шашки, как о том поется в романсе. Игрою в шашки тешится Гайферос, а Мелисендре и не вспоминает. Первые строки старинного испанского романса о Гайферосе и Мелисендри. Но тут появляется другое действующее лицо с короной на голове и скипетром в руке. Это император Карл Великий, мнимый отец Мелисендры. Осердившись на зятя за бездействие и беспечность, он начинает его отчитывать. Обратите внимание, как он горячится и возмущается. Можно подумать, что вот сейчас он стукнет его скипетром по голове, а иные сочинители утверждают, что он и правда ему всыпал, и очень даже лихо. Он долго ему внушал, что если тот не сделает попытки освободить свою супругу, то опозорит себя, а затем будто бы примолвил «Я сказал, а вам решать». Строка из другого старинного романса на ту же тему. Теперь вы видите, вашей милости, что император поворачивается к дону Гайфересу спиной и уходит. А теперь смотрите, как Дон гайферс в запальчивости и из досады швыряет и доску, и шашки, велит немедленно подать ему оружие и обращается к своему двоюродному брату Роланду с просьбой дать ему на время меч Дюрандаль. Но Роланд не соглашается, а вместо этого изъявляет желание разделить с Доном Гайферсом тяжесть этого предприятия. Однако ж смельчак с негодованием отказывается от его услуг. Он, молодин сумеет вызволить свою супругу, даже если б она находилась глубоко под землею, и тут он вооружается и сей же час пускается в путь. Меч Дюрандаль Меч Роланда, которому во французских хрониках и средневековых поэмах приписывались чудодейственные свойства. Теперь, вашей милости, обратите свои взоры вон на ту башню. Предполагается, что это одна из башен Сарагосского замка, ныне известного под названием Аль-Хаферии. А дама в мавританском одеянии, которая стоит на балконе, — это и есть несравненная Мелисендра. Она часто смотрит отсюда на дорогу, ведущую во Францию, вспоминает Париж, своего супруга и тем утешается в своем заточении. А теперь перед вами новое дело, пожалуй, что и неслыханное. Вы видите этого Мавра? Вот он, крадучись, втихомолку, приложив палец к губам, приближается сзади к Мелисяндре. Ну а теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы, и как она сейчас же начинает отплевываться, вытирает губы рукавом белой своей сорочки, сетует и с горя рвет на себе прекрасные свои волосы, как будто это они повинны в злодеянии. Теперь поглядите вон на того важного Мавра, что стоит на галерее. Это король Сансуэнье Марсилий. Он был свидетелем дерзости Мавра, и хотя Мавр его родственник и приближенный, он сей же час велит его схватить, дать ему двести палок и провести по многолюдным улицам города. С приставами впереди и со страшниками сзади. Приговоренных инквизицией к публичному бичеванию возили к месту казни по городским улицам верхом на осле, обнаженными по пояс. Впереди шли и глашатые, сообщавшие о характере преступления и о мере наказания, позади отряд полицейских. С приставами впереди стихии из сатирического письма Эскарамана Кмендес, 1613 год, принадлежащего Перу выдающегося испанского сатирика Франциско Кеведо, 1580-1645. «Смотрите, вот уже идут приводить приговор в исполнение?» А между тем преступление было совершено только что. Это объясняется тем, что мавры, в отличие от нас, не знают ни содержания под стражей впредь до окончания следствия, ни вручения копий обвинительного акта. — Малыш, малыш! — вскричал тут Дон Кихот. — Веди свою историю по прямой линии и оставь кривые и поперечные. Для того, чтобы вывести истину на свет Божий, существует множество следствий и расследований. А из-за сцены послышался голос Моэса Педро. — Мальчик, не суйся, куда тебя не спрашивают, и слушайся этого сеньора. Так-то будет дело лучше. Знай свою мелодию, а контрапунктом не увлекайся. Помни, где тонко, там и рвется. — Ладно, — сказал мальчуган и продолжал. Вон тот всадник в Гасконском плаще. Это и есть дон Гайферос. А вон его супруга. Отомщенная за дерзость влюбленного в нее Мавра, она с прояснившимся и более спокойным выражением лица выходит на балкон, переговаривается оттуда со своим супругом, полагая, что это некий странник, и обращается к нему с теми самыми словами и речами, которые приводятся в известном романсе, например, Будете в стране французской, про Гайфероса узнайте, и которые я не собираюсь приводить полностью, ибо многословие обыкновенно вызывает скуку. Достаточно видеть, как Гайферос распахивает плащ, и потому, какие радостные движения делает Мелисендра, мы сейчас догадываемся, что она его узнала еще мгновение, И она спускается с балкона, чтобы сесть на коня и умчаться с милым своим супругом. Но, о ужас! Подол ее юбки зацепился за железный выступ балкона, и Мелисендра повисла в воздухе. «Но смотрите, как милосердное небо выручает нас в самых опасных положениях! Дон Гайферос бросается к ней!» И, не обращая внимания на то, что ее роскошная юбка может порваться, схватывает ее, одним махом опускает на землю, затем немедленно секунды сажает верхом по-мужски на коня и велит ей держаться крепче. И чтобы не упасть, обеими руками обхватить его стан, а то ведь сеньора Мелисендра к такому роду верховой езды не привыкла. Но чу. Это конь заржал от радости, что у него такая благородная и прекрасная ноша его господин и его госпожа вот они поворачивают выезжают из города и счастливые и ликующие направляют путь в париж в добрый час о истинно любящая чита не чита всем влюбленным на свете возвращайтесь благополучно в желанную вашу отчизну и да не преградит фортуна счастливого вашего пути. В мире и тишине проводите на радость друзьям и родственникам положенные вам дни, и пусть этих дней будет у вас столько же, сколько у Нестора. Нестор — один из греческих царей, принимавших участие в осаде Трое и, по преданию, умерший в возрасте трехсот лет. Тот снова подал голос Маэса Педро. — Проще, малыш! Не пари так высоко! Напыщенность всегда неприятна. Толкователь ничего ему не ответил и продолжал. От взора любопытных, которые обыкновенно все замечают, не укрылось, как Мелисендра спускалась с балкона и садилась на коня, о чем они и донесли королю Марсилию. И король велел сей же час бить тревогу, Глядите, как все это у них быстро. Вот уже на всех мечетях ударили в колокола, и город дрожит от звона. — Ну уж это положим, — вмешался тут Дон Кихот. — Насчет колоколов Маэса Педро оплошал. У мавров не бывает колоколов, а есть литавры и нечто вроде наших гобоев. А чтобы в Сан-Суэнье звонили колокола... Это явный и невообразимый вздор. После таких слов Маэсо Педро перестал звонить и сказал, — Не придирайтесь, сеньор Дон Кихот, не придирайтесь к мелочам и не требуйте совершенства. Все равно вы его нигде не найдете. Разве у нас сплошь да рядом не играют комедии, где все сплошная нелепость и бессмыслица, и однако ж успехом они пользуются чрезвычайным, и зрители в совершенном восторге им рукоплещут? — Продолжай, мальчик, и никого не слушай. Пусть в этом моем представлении окажется столько же несообразностей, сколько песчинок на дне морском. У меня одна забота — набить кошелек. — Ваша правда, — согласился Дон Кихот, а мальчуган продолжал. Смотрите, сколько блестящей конницы выступает из города и устремляются в погоню за христианскую читою, а трубы трубят, а литавры гремят, а барабаны бьют. Я боюсь, что мавры настигнут беглецов, привяжут к хвосту коня и приведут обратно ужасное зрелище. А Дон Кихот, увидев перед собой всю эту мавританщину и услышав этот грохот, Рассудил за благо помочь беглецам, и, вскочив с места, он заговорил громким голосом, — Пока я жив, я не допущу, чтобы в моем присутствии столь коварно обходились с таким славным рыцарем и неустрашимым любовником, каков дон Гайферос. Стойте, низкие твари! Не смейте за ним гнаться, не то я вызову вас на бой. И, перейдя от слов к делу, он обнажил меч, одним прыжком очутился возле Балагана и с невиданною быстротою и яростью стал осыпать ударами кукольных мавров. Одних сбрасывал на земь, другим отсекал головы, этих калечил, тех рубил на куски, и в самый разгар сражения так хватил на отмож, что когда бы Маэся Педро не пригнулся, Не съежился и не притаился, Дон Кихот снес бы ему голову с такой же легкостью, как если бы она у него была из марципана. Маэса Педро кричал, — Остановитесь, сеньор Дон Кихот! Примите в рассуждение, что вы опрокидываете, рубите и убиваете не настоящих мавров, а картонные фигурки. Вот грех тяжкий, ведь из-за него все мое имущество погибнет и пойдет прахом. А Дон Кихот по-прежнему щедро расточал удары и наносил их то обеими руками, то плашмя, то наискось. Коротко говоря, он в два счета опрокинул раек и искромсал и искрошил все куклы и все приспособления. Король Марсилий был тяжко ранен, а у императора Карла Великого и корона, и голова рассечены надвое. Почтеннейшая публика всполошилась, обезьянка удрала на крышу, студент перепугался, юный слуга струхнул, даже Санчо Пансу объял превеликий страх, ибо, как он сам уверял, когда буря уже утихла, он еще ни разу не видел, чтобы его господин так буйствовал. Разбив весь раек на голову, Дон Кихот несколько успокоился и сказал — Хотел бы я сейчас посмотреть на тех, которые не верят и не желают верить, что странствующие рыцари приносят людям громадную пользу. Подумайте, что было бы с добрым доном Гайферосом и прекрасной Мелиссендрой, если б меня здесь не оказалось? Можно ручаться, что эти собаки теперь уже настигли бы их и причинили им зло. Итак, да здравствует странствующее рыцарство! И да вознесется оно превыше всего ныне здравствующего на земле! — Пусть себе здравствует! — дрожащим голосом отозвался тут Маэса Педро. — А мне пора умирать. Я так несчастен, что мог бы сказать вместе с королем Родриго, «Я вчера был властелином». Всей Испании, а ныне не владею даже башней. Стихи из старинного романса о последнем готском короле Родриго, при котором на Пиренейский полуостров вторглись арабские племена. На сюжет этого романса Пушкин написал стихотворение на Испанию родную. — Еще полчаса, еще полминуты назад... Я почитал себя владыкую королей и императоров. В моих конюшнях, сундуках и мешках было видимо-невидимо коней и нарядов. А теперь я разорен и унижен, нищий у бог. А главное, у меня больше нет обезьянки, и пока я ее поймаю, у меня, честное слово, глаза на лоб вылезут. И все это из-за безрассудной ярости сеньора-рыцаря. А ведь про него говорят что он ограждает сирот, выпрямляет кривду и творит всякие другие добрые дела. Только на меня одного не распространилось его великодушие, да будет благословен и препрославлен Господь Бог, сидящий на престоле славы своей. Знать уж рыцарю печального образа, на роду было написано «обезобразить моих кукол и опечалить меня самого». Слова маэса Педро тронули Санчо Пансу, и он сказал, — Не плачь, маэса Педро, и не сокрушайся, а то у меня сердце надрывается. Было бы тебе известно, что мой господин Дон Кихот — христианин ревностный и добросовестный, и если только он поймет, что нанес тебе урон, то непременно пожелает и сумеет уплатить тебе и возместить убытки с лихвой. Если б сеньор Дон Кихот уплатил хотя бы за часть перебитых им кукол, то и я остался бы доволен, и совесть его милости была бы чиста, ибо не спасти свою душу тому, кто забрал себе чужое достояние против желания владельца и не вознаградил его. — То правда, — согласился Дон Кихот, — Но мне все же не ясно, Маэссе Педро, что из вашего достояния я забрал себе. — Как же не забрали? — воскликнул Маэссе Педро. — А эти останки, валяющиеся на этой голой и бесплодной земле, кто их разбросал и сокрушил, как негрозная сила могучей вашей длани? Чьи же эти тела, как не мои? Чем же я еще кормился, как не ими? Теперь я совершенно удостоверился в том, в чем мне уже не раз приходилось удостоверяться, — заговорил Дон Кихот. А именно, что преследующие меня чародеи первоначально показывают мне чей-нибудь облик, как он есть на самом деле, а затем подменяют его и превращают во что им заблагорассудится. — Послушайте, сеньоры, говорю вам по чистой совести, мне показалось, будто все, что здесь происходит, происходит воистину, что Мелисендра — это Мелисендра, Гайферос, Гайферос, Марсилий, Марсилий, Карл Великий, Карл Великий, вот почему во мне пробудился гнев. И дабы исполнить долг странствующего рыцаря, я решился выручить и защитить беглецов, и, движимый этим благим намерением, совершил все то, чему вы явились свидетелями. Если же вышло не так, как я хотел, то виноват не я, а преследующие меня злодеи, и хотя я допустил оплошность эту неумышленно, однако ж я сам себя присуждаю к возмещению убытков скажите маэсо педро сколько вы хотите за сломанные куклы я готов в сей же час уплатить вам добрую и имеющую хождение кастильскую Маэсо педро поклонился и сказал меньшего я и не ожидал от неслыханной христианской доброты доблестного дон кихота ломанческого истинного заступника и помощника всех неимущих и обездоленных странных людей, а сеньор-хозяин и достоименитый Санчо примут на себя обязанности оценщиков и посредников между вашей милостью и мною и установят, сколько стоят, или вернее, сколько могли стоить поломанные куклы. Хозяин и Санчо согласились». И маэсо Педро тотчас поднял с земли обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал. — Всякий подтвердит, что короля уже не воскресить, а посему, с вашего дозволения, я хотел бы получить за его смерть кончину и успение четыре с половиной реала. — Дальше, — сказал Дон Кихот, — — Вот за эдакую разрубку сверху донизу, — продолжал и Педро, взявший в руки рассеченного императора Карла Великого, — немного взять пять с четвертью реалов. — И немало? — ввернул Санч. — Нет, немного, — возразил хозяин. — Я как посредник предлагаю. Для ровного счета пять. — Дайте ему все пять с четвертью, — сказал Дон Кихот. На четверть реала больше или меньше, итог нынешнего достопамятного бедствия от этого не изменится. — Только кончайте скорее, Маэсо Педро, пора ужинать, мне уже есть хочется. За эту безносую и одноглазую куклу, которая прежде была прекрасную Мелисендрую, я прошу по совести два реала двенадцать мараведи, объявил Маэсо Педро. — Черт меня возьми! сказал Дон Кихот, если Мелиссандра со своим супругом теперь уже во всяком случае не миновала границы Франции, их конь, казалось, не бежала, летел по воздуху, так что нечего мне всучивать кота за зайца и показывать какую-то безносую Мелисендру, меж тем как настоящее, если все благополучно, на прополую веселиться теперь со своим супругом во Франции. Господь каждому воздает от щедрот своих. — Сеньор Маэса Педро, нам же надлежит ходить дорогой прямою и не кривить душой. А теперь продолжайте. Маэса Педро, видя, что на дон Кихота опять накатило, и он взялся за прежнее, и, боясь, как бы он не ускользнул от него, повел такую речь. — Уж верно, это не Мелисендра, а одна из ее служанок. — Дайте мне за нее шестьдесят мараведи, и я почту себя удовлетворенным и щедро вознагражденным. Так он назначал цену и всем прочим поломанным куклам, каковая цена была потом снижена третейскими судьями, и стец и ответчик помирились в конце концов на сорока реалах и трех четвертях. Санчо тут же их выложил, однако Маэса Педро... Запросил сверх того еще два реала на прожитие, пока он не разыщет обезьяну. — Дай ему, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Если не на прожитие, так на пропитие, а еще 200 реалов я дал бы в награду тому, кто мог бы сказать, наверное, что сеньора Донья Мелисендра и сеньор Дон Гайферос уже во Франции в родной семье. — Никто не мог бы дать вам более точных сведений, чем моя обезьяна, — сказал Маэссе Педро. — Но теперь ее сам черт не поймает. Впрочем, мне думается, что привязанность к хозяину и голод возьмут свое, и ночью она станет меня искать, а утром мы с нею, бог даст, увидимся. Словом, бой с куклами кончился... И все в мире и согласии поужинали насчет донкихота, Кихота, его щедрость была беспредельна. Еще до рассвета уехал крестьянин с копьями и алибардами. А уже когда совсем рассвело, к Дон Кихоту пришли проститься студенты и юный слуга. Первый возвращался во свояси, второй намерен был продолжать свой путь — и Дон Кихот дал ему на дорогу двенадцать реалов. Маэсе Педро не вступил с ним в дальнейшие препирательство. он слишком хорошо его знал. Он поднялся ни свет ни заря и, подобрав останки своего райка и подхватив обезьянку, также отправился искать приключений. Хозяин прежде не был знаком с донкихотом Кихотом и оттого не мог надевиться, как его дурачеством так и его щедрости. Санчо по распоряжению своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, простившись наконец с хозяином, рыцарь и его оруженосец покинули постоялый двор и тронулись в путь. И до времени мы их оставим, ибо тут уместно будет дать читателю некоторые сведения, необходимые для правильного понимания знаменитой этой истории.